Глава пятнадцатая Потрясение Уилбери, Артур и Марджери стояли на пороге дома и молча смотрели, не веря своим глазам. Дверь сорвана с петель, в комнате полный разгром, все, что можно, поломано, разбито, исковеркано, покорежено. — Как после землетрясения, — пробормотал Уилбери. «Какой ужас!» — воскликнула Марджери. Артур стоял безмолвно. Он был напуган. Молча он взял руку Уилбери и сжал ее. Комната представляла воистину страшное и жалкое зрелище. Шкафы и полки перевернуты и разбиты. Занавески порваны, книги и газеты раскиданы по полу. Там же валялись ведра, осколки ваз. Даже кресло было поломано, а сиденье взрезано. Уилбери поднял с пола кусок картона, поднес к глазам и узнал его по цвету и запаху. Это была часть коробки, которую носил на себе Фиш. «Где же он сам?» Сглотнув комок в горле, Уилбери крикнул «Фиш! Титус! Эк! Шу! Где вы? Отзовитесь!» Полное молчание было ответом. Еще несколько раз он звал своих питомцев, никто не отзывался. Артур бросился искать по углам, под прилавком, выбежал в другую комнату, в коридор. Их нигде не было. Внезапно он ощутил холод в ногах, под башмаками хлюпало. Он понял, что стоит на совершенно промокшем ковре а приглядевшись, увидел валявшийся, перевернутый на бок аквариум, рядом с которым неподвижно лежала маленькая морская коровка. «Неужели умерла?» Уилбери тоже обратил внимание на крошечное тельце и крикнул, опускаясь перед ним на колени. «Быстрее, Артур, принеси воды и залей в аквариум, если он цел». К счастью, аквариум не протекал, вода из него не выливалась. Морская коровка, опущенная туда, сначала держалась на поверхности, как неживая. На нее было страшно смотреть, но вскоре встрепенулась, задвигалась и ушла под воду. «Слава богу, хоть кто-то остался жив», — проговорил Уилбери. Они поставили аквариум на прилавок, долили в него воды. Уилбери поднял одну из полок, начал устанавливать на нее книги, класть газеты. Марджери и Артур помогали. Укладывая очередную кипу газет, Артур вскрикнул. — Смотрите, здесь мини троль которому дали имя Спичка. Это он! Бедняга, весь дрожа, уцепился за ногу Артура. Марджери с таким напряжением переводила взгляд с морской коровки на тролля, что Уилбери спросил. — О чем-то хотите спросить? — Нет, ничего, — задумчиво ответила она. Откуда они тут взялись? Я этим утром купил их у одного малосимпатичного человека, который назвался Гризлом. Он пристал ко мне, как банный лист, чтобы я продал ему своих питомцев, и потом ушел, хлопнув дверью. Не удивлюсь, если этот разгром дело его рук. Тогда он ответит мне за все. Еще мы видели таких же мини, вспомнил Артур. На рынке у этой фру-фру. Может, они с Гризлом знакомы? — Вполне возможно, — согласился Уилбери. Так или иначе, все, что происходит сейчас, весьма подозрительно и опасно. Потому что... Он замолчал, вгляделся в угол комнаты и вдруг крикнул «Титус!» и бросился к перевернутой бочке. — Вот ты где! Вылезай же, бедолага! Но это был не Титус, а его уменьшенная копия — капустоголовая крошка. Через секунду несчастное перепуганное существо уже сидело на руках у Уилбери, и тот гладил его и согревал своим дыханием. И тут с порога послышался вежливый кашель, и все повернулись туда. То, что они увидели, было, мягко говоря, удивительным. Перед ними на паре ног стояла большая корзина, доверху набитая грязным бельем. «Добрый день всем!» — произнесла корзина. «Не желаете отдать белье в стирку?» Корзина опустилась на пол. Из-за нее показалась фигура улыбающегося мужчины, на голове у которого находилась небольшая платформа, сбитая из деревянных планок, а на платформе сидела крупная крыса, выглядевшая весьма доброжелательно, несмотря на то, что на макушке у нее красовался завязанный вполне по-пиратски платок в крупную горошину. «Того, на ком я сижу, зовут Весельчак!» представила мужчину-крыса. «А мое имя Том?» «Достань нашу визитку, весельчак Мужчина с платформой на голове вынул из кармана небольшую картонку и протянул Уилбери. Там было написано. «Том — первый помощник капитана. Р.М.П. Редбридж, морская портомойня на корабле. У нас белье белее и чище, чем У. Отмываем все, что угодно». Уилбери взял визитку, поблагодарил и хотел заговорить, но не знал, к кому из двух обратиться. «Все в порядке», — сказал, заметив его колебания, тот, кого назвали весельчаком. «Я тут вроде подставки. Обращайтесь к боссу». «Что? Босс?» — вскричала крыса. «Никаких боссов. У нас добровольное равноправное содружество, называемое сокращенно РМП. Я веду дела с заказчиками, а весельчак — с их товаром». «Чистая правда», — сказал Весельчак с улыбкой. «Мне сподручнее таскать белье, а Том пускай ведет разговоры и занимается бизнесом». «Да», — подтвердил Том. «И потому сообщаю вам, господа, что наша портомоение, а попросту говоря прачечная только начинает работать в вашем городе, и в первые недели мы будем стирать со скидкой, в том случае, если белье у вас наберется больше, чем две рубашки и одна пара штанов». Том замолчал, так как Весельчак изловчился толкнуть его в бок со словами «Побойся Бога, Том, погляди, что у них в доме творится. Думаю, им сейчас не до стирки». Том поглядел и проговорил извиняющимся тоном. «Ох, да что же у вас случилось? Когда?» «Только что», — ответил Уилбери. «Мы вернулись из города, и вот. А кроме того, исчезли мои друзья и постояльцы. Сколько их было?» Деловито осведомился Том. «Четверо. Три бокс-стролля и один капустоголовый». «А как они выглядят?» «Вы не встречались с такими существами?» Удивился Уилбери. «Вот, смотрите, это уменьшенные их копии». Он указал на мини-тролля спичку в руках у Артура и на крошечного капустоголового у себя на ладони. «О, я знаком с похожими на них», — сказал Том. «Только те были в несколько раз больше». «Из нашего корабельного экипажа тоже исчезли в последние дни три члена команды», — сказал Весельчак, на этот раз не улыбаясь. «Как это случилось?» — спросила Марджери. И он рассказал. Все началось с того, что куда-то подевался моряк по имени Фремли. Но никто особенно не пожалел об этом. Фремли был, по правде говоря, противный парень, нахал из Адира, а вот двое других, Пикклс и Ливи — славные ребята. Отправились за покупками и не вернулись. «И что же вы думаете обо всем этом?» — спросил Уилбери. «Наш капитан...» — ответил Том. — Уже начал расследование. Зайдите на корабль, если хотите, и побеседуйте с ним. — Что ж, неплохая мысль. Только сначала... Он бросил удрученный взгляд на царящий разгром. — Сначала нужно навести хоть какой-то порядок. — Не беспокойтесь, мистер, — сказал весельчак. — Мы пришлем к вам парочку матросов. Они сделают уборку. Это мы тоже умеем. Привыкли за долгие годы плавание по морям. «Спасибо за предложение», — проговорил Уилбери. «Тогда мы, пожалуй, прямо сейчас отправимся на корабль». «Прекрасно!» — воскликнул Том. «Следуйте за нами!» Весельчак натянул лямки корзины на плечи. Уилбери осторожно опустил капустоголовую крошку в карман и сказал Артуру, чтобы тот поступил точно так же с мини-троллем. А Марджери он попросил переложить мини-коровку из аквариума в ведро и тоже взять с собой. «Оставлять кого-то в доме?» Теперь небезопасно. И все отправились на встречу с капитаном, по секрету говоря, бывшего боевого пиратского судна, которое ныне превратилось в мирную портомойню.